Пролог «Осень». Окончился школьный фестиваль, и шла тоскливая последняя треть ноября. Поставленная весьма и весьма слабо, наш фильм, тем не менее, имел большой успех в день показа. Однако режиссер Харахи на этом не успокоилась, и не стала почивать на лаврах, как я надеялся. И до фестиваля, и во время него, и после, она ни на секунду не сбавлила оборотов. Да и школа не переставала раз за разом снабжать ее происшествиями, которые вызывали в голове у Харахи совершенно лишний энтузиазм. Вот, например, выборы председателя школьного совета. По правде сказать, я сильно нервничал, не зная, что делать, если Харухи решит выдвинуть свою кандидатуру. Однако она почему-то сочла школьный совет с заглядным врагом всех небольших кружков. А идея внедриться под видом председателя стать теневым правителем, героем школьных легенд, Харухи не привлекала. С гораздо большим удовольствием она бы перехватила инициативу и сама напала на этого теневого правителя. Если бы таковой существовал, конечно... Школьному совету и без того нелегко мириться с сомнительными мероприятиями нашего кружка, и вообще смотреть на нас сквозь пальцы. Надо сидеть тихо, дорадоваться своему счастью. Но Харухи хлебу не корми, только дай повоевать с кем-нибудь. Я понятия не имел, как она собиралась бороться с этим призрачным врагом. Впрочем, все мои гадания, а вернее сказать предчувствия, обернулись ничем, поскольку вызывать нас на битву не имелись вовсе не бойцы школьного совета. На битву нас вызвали алчущие мести, соседи по коридору.